Глава 48. Боги, как же так можно? Этот особняк с полным правом можно назвать сборищем непуганных идиотов. Набитый золотом, он охраняется только магией. Пара стражников у ворот, их можно даже во внимание не принимать. Толпа праздно шатающихся бездельников, нанятых ради престижа, занимающихся в основном пересказыванием сплетен и перемывающих кости хозяевам. И никто, никто из них не смотрит под ноги, не заглядывает за занавеси, балдахины, не обращает внимания на звуки, запахи и возникающие на пути странности. А сокровищница? Зачем? Зачем держать сокровища рода в столичном особняке? Почему около тайников нет механических ловушек? Почему в этом доме абсурда, Все настолько уверены в магической защите. Да поэтому дому можно разгуливать, не скрываясь ни от кого. Взял в руки поднос с чашечкой чая и гуляй. Никто ни о чем не спросит. Они здесь друг друга в лицо-то не все знают. Сокровищница. Нужна она мне или нет? Завтра вечером начинаются празднования. На городской площади будет давать представление Королевский театр. Бесплатное представление, которое мне очень хотелось посмотреть. Решено. Если обычные хозяйские тайники смогут меня порадовать, то трясти основную мошну казначея я в этот раз не буду. А вот если нет, тогда поглядим, подумаем. Эх, если бы хозяин всего этого дурдома, как все приличные люди, с утра на работу ходил, можно было бы у него в покоях и кабинете днем пошарить. Продрых до обеда. Горничную в койку затащил. Пообедал, выпил, а потом приступил к водным процедурам. Но все это могу понять. Но три часа, потраченные на всевозможные косметические процедуры, плюс еще час на выбор одежды и самоодевания, это уже ни в какие рамки не укладывается. Во дворец этот индивид отправился ночью. Наверное, днем пересчитывать королевскую казну ему не совсем сподручно. И все же интересно мне, когда он успевает свою работу выполнять. Или у казначея, как и у всего королевства, уже праздники наступили? Не всем же, как мне, работать в праздники. Люди и отдохнуть должны. Вон камердинеры уже отдыхают, выпроводили своего любимого господина и занялись дегустацией хозяйского вина». Вот только скорость поглощения дорогущего напитка мне не нравится. Это когда они еще до полного нестояния дойдут. Отвод глаз. Ведьма я или погулять вышла. Пара крупинок в бокал каждого и фенит ля комедия. Теперь крепкий сон до самого утра парням обеспечен. Дверь прикрыла за собой своей магией. Ну, начнем. В комнатах два тайника. В одном — золото, в другом — камни и драгоценности, мужские. Сокровищница в доме, а тайник забит под завязку золотыми монетами. Это у графа что? Заначка на повседневные нужды? Так, золото берем, цацки не берем. О, гардеробная! Ничуть не меньше, чем у хозяюшки. Красота! Все блестит, блестит, блестит. И тайник еще один есть. Тьфу ты, напасть какая! Вместо золота склад макулатуры. Расписки, письма закладные, опять письма, бумага старая. Зачем хранят? Глупый вопрос. Ответ на него нашелся. Стоило мне только прочитать несколько прикрепленных к каждому такому документу пояснительных записок. Все оказалось просто компромат. Ах, как много тайн спрятано здесь. Владея этими документами, можно приобрести друзей, врагов и огромные деньги. Но больше врагов. Оно мне надо? Нет. Пусть высокородные господа сами разбираются между собой. Просматриваю только имена. Компромат на свой род не нахожу и вздыхаю с облегчением. Всё, остальные меня не волнуют. Хотя... Вот эта пухлая стопка документов, упакованная отдельно и скрытая дополнительно магией, меня просто притягивает. Я ее даже не сразу заметила. Раз прячут, значит, оно мне надо. Беру, смотреть дома буду. Остался кабинет, а время уже далеко за полночь. Стоит, видимо, поторопиться. Ах, как сладко спят умаявшиеся на непосильной работе слуги. Слюни вон пускают и пузыри. Если бы не срочная работа, прилегла бы рядом, вздремнула. Так и представляю себе. Просыпаются они в объятиях анаконды и радуются. Да дружи, до да заикания. Пофантазировала, расслабилась и хватит. Вон тайники в стенах, как маячки, светятся. Накрутили на них заклинаний, они и светятся. Мне даже напрягаться не надо. а были бы укрыты без применения магии, да еще и с механическими охранками, и все, не стала бы я с ними связываться. А может, и вовсе бы не нашла. Нет, нашла бы. Запах бы подсказал. Но вот открывать или нет, подумала бы точно. Три тайника. Вот как начинаю без затей и трудностей вскрывать их, так сразу же вспоминаю добрым словом своего жениха. Спасибо ему за подарочек. Кем бы я была сейчас без его подарочков-то? Рабыней? А с другой стороны, где была бы сейчас Ландюшка? Дома, с мамой и папой. Пирожки бы трескала. Нет, не все в мире белое или чёрное. Да что же это такое? Опять драгоценности. Радует лишь одно — новодел. Можно будет продать оптом купцам, покидающим порт. Беру». Второй — золото. Находка радует. Ну, третий не подведи. Эх, бумаги! И зачем тебе дома бумаг-то столько, а? О, а бумаги-то какие-то странные. Бред шизофреника не иначе. Проекты законов, списки должностных лиц, распоряжения, перечень неотложных задач. Я бы, может, на них и внимания не обратила. Списки и списки... Может, казначей ведет учет должностных лиц для того, чтобы точно знать, где и сколько брать. Если бы не одно. Главой серых в этом списке значится сынок богатенького казначея, а не герцог Эверли. Более внимательное изучение повергло меня в шок. Боги, куда я опять вляпалась? Заговор против короны. А тут я нарисовалась, не сотрёшь. «Не могла я сама в это влипнуть, но не могла». «Боги, я теперь точно знаю, что вы есть в этом мире. Кто, кроме вас, мог надоумить меня залезть именно в этот особняк?» «Могла бы, завыла». «Нет, какое безобразие и самоуверенность!» Этот, с позволения сказать «придурок», собрался стать королем. И не просто планы составил, но и записал все подробненько. кто где, когда и что сделает, кто сколько вложил и что за это должен получить. И себя, себя не забыл. Вот только, судя по всему, не всех он в эти списки внес. Проскальзывает все время упоминание о ком-то, кому они все будут обязаны. Нет, я понимаю, не мог он распланировать все тонкости и учесть все нюансы. Он вон в собственном кабинете убойный компромат на себя держит. По балам бегает, ба похаживает. Записал все подробно, не иначе, как для памяти. Есть кто-то более умный, более хитрый. Тот, кто все это придумал и организовал. Нужно забирать бумаги и тащить их к герцогу уже сегодня. Если их пропажу обнаружат раньше, чем они окажутся у главного серого на столе, Многие успеют уйти от наказания. Ох, до рассвета всего два часа осталось. Нет, меньше уже. Боги, помогите мне, хоть немножко. Так, особняк позади. Ворота, на прилегающую к нему территорию, позади. Теперь вперед, почти не скрываясь. Облик змеи мне в помощь. Плевать на записывающие кристаллы. Мне нужно успеть». Неприметная маленькая безразмерная сумочка вместила в себя все найденные мною бумаги. В пасти змеи она будет смотреться, как трупик грызуна. Вот порадуется Эверли, просматривая записи. Змейка поймала в особняке казначея мышку и ему принесла в подарок. «Ага!»